Глава восемнадцатая. Марка. Короля играет свита. Так вроде говорится. У меня было ощущение, что историю вокруг двигают все, кроме меня самой. Наста каким-то образом начала войну. Мира и Том управляли страной, куда успешнее меня, зарабатывая королеве репутацию. Интересно. Не отвернутся ли они от меня, если узнают, что я потеряла все свои способности? Среди всех, кто занимал часть моего разума и сердца, я ничего не знала только про Марка. Неужели он настолько обиделся, что совершенно забыл обо мне? Только стоило о нём подумать, как в дверь постучали. Сердце ёкнуло. Неужели это он? Конечно, глупо было так надеяться. Я поняла это, как только открыла, даже не посмотрев в глазок. На пороге стоял Том. Снег белой шапкой лежал на его волосах и уже тихонько таял и истекал струйками за шиворот. Вид от этого у Тома был жалкий и трогательный. «Ты чего тут делаешь? Тебя же заметить могут!» Том равнодушно пожал плечами. «Так, понятно. Проходи, раздевайся. Чай будешь?» Нет, откажусь». Его зубы выбивали дробь. Значит, с малиновым вареньем ещё заболеешь, не дай бог. А есть что покрепче? За этим к мире, пожалуйста, а у меня будешь чай. Я ушла на кухню и поставила на плиту чайник. Что случилось, рассказывай, — приказала я. От меня Наста ушла. Я теперь один, оторванный от всех. У меня больше никого не осталось, я так не могу. Пусть уж лучше схватят и в тюрьму. Я прижала руку к его лбу. «Температуры вроде пока нет, обредишь. Что значит бросила?» Сказала, что я ревнивый дурак и что я её могу больше не ждать. И нырнула неизвестно куда. Я три дня ждал её, она так и не вернулась. «Ясно. И кому ты её приревновал?» «К этому Аболенскому, чтоб ему пусто стало. Она непрерывно только о нём и говорила. Даже созналась, что бывало у него дома». Естественно, он её спасает от своих же. Дома встречаться безопаснее, чем в офисе. Попыталась успокоить его я. Вот именно, спасает. Рыцарь на белом коне. Красивый, сильный, знатный. Кто я рядом с ним? Ты, Том. Ты по умолчанию лучше, просто потому что ты — это ты. И дурак, что этого не понимаешь. Дурак, вздохнул он, не понимая. Что делать-то теперь? Я не знаю даже, где её искать. Не ищи, сама тебя найдёт. Просто будь собой и забудь про неё на время. Главное, не кори себя, но и будь готов простить её за то, что ушла. Тогда она с тобой вернётся. Не вернётся, — вздохнул он. Ты ещё не всё знаешь. Я ещё её предательницей назвал. О, Боже, — вздохнула я. Том неправильно понял мое восклицание и принялся пояснять, хотя мне и так все было ясно. «Она же предает и тебя, и всех нас. Наста работает на врага. Искренне старается, причем с охотой и азартом. Она говорила, что Империя — ее настоящая родина. Ты представляешь, она там какие-то подвиги совершает, а на самом деле усиливает армию соперника. Эх, Том, Том, да будет тебе известно» что перед тобой тоже агент графа Аболенского. Я тоже работала, как ты выражаешься на врага. Кроме того, вот этими руками разгребала завалы домов после бомбёжек своей армии. Вытаскивала раненых и мёртвых. Я тоже предательница. Только кого я предала, если я и есть королева? Саму себя? Более того, даже после того, как граф узнал, кто я на самом деле, мы с ним пришли к союзническому соглашению так что перестань думать в терминах «наши» и «враги». Всё гораздо сложнее. И там, и тут идёт игра разных партий. И подчас враг сидит в моём дворце, а друг находится по ту сторону фронта. А к некоторым заклятым друзьям в Праге лучше не поворачиваться спиной, а то всадит кинжал, не задумываясь. Считай, что всё, что делает Наста, происходит по моей просьбе. Соврала я. Это было не совсем так, но и моему делу активность подруги никак не вредила. Я уже понимала, что основная битва за будущее развернётся не на фронте. Кто там в окопах будет иметь локальные успехи, не имело никакого значения. Главное, что подруга нужна графу, и тот в лепёшку разобьётся, чтобы сохранить Насте жизнь. «Тогда я точно дурак», — вздохнул он и обхватил голову руками. «Ты что-нибудь знаешь о втором и третьем покушении на неё?» Я решила сменить тему, чтобы не дать ему ещё больше погружаться в жалость к себе. Второе не состоялось. Том поднял голову и заговорил более-менее спокойно. «Мира же нашла главаря группы, которая атаковала вас в штаб-квартире Мрака. Тот оказал сопротивление при аресте и, к сожалению, был убит. При нём нашли план передвижения Насты». Карту её дома в тресте и яд, который он должен был подмешать ей в кофе. Мира мне не рассказывала. Тогда мы думали, что на этом всё закончится. Потом сразу грянула война, и всем стало не до того. А третья? Ну, у нас конфликт после него и произошёл. Я не хотел, чтобы она дальше рисковала, а она говорила, что Алексей её защищает и будет защищать. Подробностей, что там приключилось, я почти не знаю. Во время одного из её визитов в Тверь кто-то пытался её застрелить. Но она же никуда теперь не ходит без своих бойцов. Те вовремя заметили убийцу и бросились на её защиту. Кто-то закрыл Насту своим телом. С тех пор Абаленский начал принимать её только по ночам у себя дома. У неё нет идей, зачем кому-то нужна её смерть. Она считала, что так пытаются ослабить графа, убирая его людей. Особенно тех, кто делает головокружительную карьеру, как она. В смысле делает карьеру? Она уже гвардии капитан. в ней очередное звание за добытые особо ценные сведения для страны. Погоди, это же через два или три звания сразу. А я про что? И всё это за неполный месяц. Да, я тоже на месте врагов Абаленского бы занервничала. Но для убийства этого мало. Столько усилий ради какого-то капитана. Нет, тут что-то ещё. Чайник засвистел на плите. Я ушла на кухню и вернулась с чаем, баночкой варенья и с сухариками. Том взял чашку в руки, грея об неё ладони, грустно посмотрел на поверхность чая. «Ну что, с Новым годом тебя, что ли?» «Ну, «В смысле?» — растерялась я. «Ты что, вообще в отрыве от реальности живёшь?» Через пару часов наступит Новый год. Да ладно? Календаря у меня не было. За днями я как-то вообще не следила. Том с надеждой посмотрел на меня. Хороший повод, чтобы встретиться и помириться. Может, ты отведёшь меня к Насте? Попробуем поговорить втроём. Тебя-то она сразу не прогонит. Я же не умею нырять к людям. Я вздохнула. «Видишь ли, я больше не ныряльщик. Совсем. В общем, так случилось. Я теперь обычный человек». «Как это?» Том был так изумлён, что чуть чай не пролил. Я придержала его кружку на всякий случай. Имперская контрразведка постаралась и сделала мне лоботомию. Долгая история, которую я не хочу вспоминать. В общем, я теперь и не королева, и не ныряльщик. Так что это я скорее к тебе обращусь, если вдруг понадобится куда-нибудь попасть». «Бедная, как же ты тогда?» — Том был ошарашен. «Это же как части себя лишиться, хуже, чем ангелу крылья обрезать». «Не надо об этом, хорошо?» «Эта рана ещё слишком болит, чтобы в ней ковыряться». С улицы ко мне снова постучали. «Да кого ещё черти носят?» — психанула я и распахнула дверь. На пороге стоял Марка. Виновато улыбающийся и играющий своими невыносимыми ямочками на щеках. «Пустишь в гости, Новый год всё-таки», — спросил он. «Проходи, у нас тут как раз компания оптимистов собралась, ты в самый раз будешь», — пробормотала я и посторонилась, давая ему пройти. Увидев Тома, Марка был неприятно удивлён. Я с удовольствием успела заметить мелькнувшую досаду на его лице. Жалко только Том всё сломал. Ощутив неловкость момента, тут же бросился оправдываться. «Я полчаса назад пришёл, просто поздравить». «Как ты, кстати, меня нашёл?» — спросила я Тома, стараясь не обращать на Марка внимания. «Мира» — подсказала. «О, кстати, как она? Как Наста? Нарочито, оптимистично спросил Марка. «Толстокожий бегемот», — вздохнула я, возведя глаза в потолок. Увидев, как сразу приуныл Том, Марка понял, что сморозил глупость. Я подарок тут принёс, начал он, доставая из внутреннего кармана маленькую коробочку. Боже, только не это. Ты уверен, что мне понравится? спросила я, напряжённо глядя ему в глаза. Абсолютно. Марка выдержал взгляд, и открыл подарок. Это было не кольцо, а брошь. Моя знакомая брошь, оставшаяся где-то в штаб-квартире. Герб Дианы де Пуатье, только теперь неизвестный мастер, украсил обыкновенную чёрную железяку чёрными же бриллиантами. Брошь таинственно искрилась в тусклом свете газовых настенных светильников. Угадал? Не знаю. Скорее, нет, чем да. Ведь теперь же понятно, что я не имею отношения ни к Красной Королеве, ни к той, кому принадлежал этот герб. Но как память о прошлых счастливых днях подойдёт? Спасибо. Ты опять сомневаешься в себе. На сей раз с фактами тяжело спорить, вздохнула я. Но ты ведь пришёл не просто так. Подарок и Новый год ведь и только повод. Почему ты так плохо обо мне думаешь? грустно спросил он. Потому что знаю тебя слишком хорошо. Тебя ко мне привёл долг. Иначе ты бы не решился, а так прикрылся им как щитом. И нашёл для себя оправдание для визита. И только потом сообразил про подарок. Так что случилось?» Марка молчал, глядел в окно с непонятным мне выражением и играл желваками на щеках. Спустя вечность он, наконец, сказал. «Всё разваливается, мрака больше нет. Я пришёл просить тебя спасти хотя бы остатки того, что ты когда-то создала». Я молчала, ожидая продолжения. Марка понял, что переспрашивать я не буду. «Та «Да, твоя речь про предательство идеалов. Оказалось, мои люди верят тебе больше, чем мне. Сначала ушли единицы, потом начали увольняться сотнями. У нас же даже процедуры такой не было, как увольнение по собственному желанию, только выход на пенсию. Пришлось ввести, чтобы не объявлять целые отряды дезертирами. Их бы пришлось арестовывать, а это уже некому было сделать. Вчера ко мне пришёл один из генералов и попросил его понять. Он-то давно имел право на пенсию, но долго не спешил им воспользоваться. Он хотел всё сделать тихо, не подавая дурной пример, но слухи опять поползли, и стало только хуже. «Как там Ник и Катя?» — спросила я. Они ушли первыми и отправились на фронт, к тебе в армию. «Идиоты», — вздохнула я. «Молодые, глупые идиоты, они ничего не поняли». «А я о чём?» — оживился Марка. «Вернись и скажи всем, что ты не то имела в виду. Спаси мрак». «Нет, я не изменила своего мнения и не собираюсь врать. Более того, согласна с тем, что мрак уже изжил себя». В ситуации, когда ныряльщиков используют обе стороны конфликта, плюя на все кодексы и активно импортируя технологии, мрак, пытающийся держаться вне политики, просто бесполезен и бессмысленен. Мир изменился, Марка. Больше не удастся сдерживать лавину, разгребая снег ладошками. Здесь скоро все будут знать о ныряльщиках. Ты знаешь, что мира отменила кодекс в части импорта лекарств, а империя на самом высоком уровне тащит к себе новые технологии. Ныряльщики стоят там возле самого трона и тоже плевать хотели на кодекс. Как ты можешь этому помешать, не вступая в войну, причём против обеих сторон конфликта сразу? И это только один пример. Марка молчал. Я верю, что мрак был нужен в начале пути, чтобы создать порядок. Он также был необходим, пока существовали ренегаты, чтобы спасти остальные миры. Но сейчас в нём больше нет потребности. «Держать такую армаду просто для того, чтобы журить ныряльщиков за несхлопнутые петли переходов?» «Да большинство и так уже осознало ответственность, впитало это правило и выполняет на автомате. А тех, кто раньше демонстративно плевал на закон, вы всё равно никогда не могли вычислить. Да и погоды они не делают. Я-то теперь знаю, сколько нужно незакрытых переходов, чтобы хоть как-то затормозить мир». «Мы следим за порядком в тысячи миров». Я вижу на примере этого, как вы справляетесь. Никак. Сборище бюрократов, следящих за выполнением мёртвых правил, не имеющих отношения к реальности». Марко молчал, отвернувшись от меня и глядя на стену. На его щеке опять билась нервная жилка. «Я, наверное, пойду», — глухо сказал он. «Да, это лучший выход», — съязвила я. И подарок не забудь, он ведь не сработал. Брошь я сделал уже давно. На следующий день после того, как ты надела форму и забыла её в нашей раздевалке. Всё искал повод подарить, оставь. Она от чистого сердца и не имеет отношения к моей просьбе. Слова давались ему с трудом. Мне стало его жалко. «Хорошо, спасибо тогда. Она действительно красивая». Марк встал, ожидая, наверное, что я брошусь его провожать, но я сидела и смотрела на стол с брошью. Он направился к двери, но за ним зачем-то отправился Том. Они тихо пошептались у выхода, и Марка неожиданно быстро вернулся. «Это правда?» «Эх, Том, Том, простая душа, вечно ты со своей неуместной заботой». «Что именно?» «Что ты больше не можешь нырять». «С чего это тебя так взволновало? Потому что это значит, что ты ошибся, и я не могу быть Красной Королевой?» Я почему-то перешла на крик и не смогла сдержать слёзы. «А что меня уже дважды взрывали, приводили к виселице и надевали на шею петлю, тебя не интересует? Что мне пришлось отстреливаться от всей полиции Твери, и что меня спас враг, граф Империи, а не всесильный мрак, кричавший виват королеве, это тебя не интересовало?» Что я этими самыми руками таскала трупы друзей, которых разбомбила моя же армия. Что я ослепла, и только чудо вернуло мне зрение, да и то не полностью. Так что днём я теперь хожу в тёмных очках и, скорее всего, больше никогда не смогу читать книги. Об этом ты даже и не слышал. А теперь мне обрезали крылья, сбросили с небес и сделали обычным человеком. И ты смеешь после всего этого приходить ко мне с проблемами, что у тебя всего лишь разбегаются подчинённые? Марка странно на меня посмотрел, а потом подлетел, сгрёб в охапку и прижал к своей груди. Я слабо запротестовала. «Отпусти, ну ты что? Отпусти, я сказала!» Но он не слушал меня. Я замолчала и прижалась щекой к его плечу. «Дурочка моя, никуда тебя больше одну не отпущу», — прошептал он. «Не выйдет», — вздохнула я. «Ты же вне политики». А я — это самая политика и есть. Не получится защищать меня и не вляпаться в то, чего ты всю жизнь избегал. Значит, чёрт с ними, с принципами мрака. Всё равно его уже почти нет. Хоронить так с музыкой. Если нужно, чтобы Чёрная Гвардия снова проводила тебя до трона, значит, так тому и быть. Уверен, что для этого у меня недостатка в добровольцах не случится. Только не сейчас. Я не хочу, чтобы кто-то из наших погиб из-за меня. Мне нужно ещё время.